ЭДО. Ноябрь 2020 года. Чему он действительно научился у Сайруса, так это в любой непонятной ситуации говорить себе «интересно, эксперимент» и действовать соответственно, по наитию, по вдохновению, по велению собственной левой пятки и развеселых четвертых небес. Причем вовсе не был уверен, что метод попал в хорошие руки. В смысле, что он сам такой же крутой, как Сайрус, и играючи справится с чем угодно, но все равно продолжал. Потому что интересно, самое главное в мире. Солнечный свет, кислород или чем там на самом деле клетки питаются. Лично мои интересным. Против метаболизма все-таки не попрешь. Непонятными теперь были все ситуации, по умолчанию. Не потому, что он внезапно перестал понимать элементарные вещи. Просто изменил точку зрения. Везде и во всем ему теперь виделся огромный веер возможностей, вариантов. Не двойное даже, а тысячекратное дно. Слишком сложно, зато настолько красиво, что ладно, пусть будет сложно, черт с ним. В тот день он проснулся то ли среди ночи, то ли всё-таки уже утром, в ноябре очень поздно светает, не разберёшь, услышав, как по городу идёт Тони Куртейн. Не то чтобы тот как-то особенно громко топал, зато так внятно о чём-то тревожился, что поди не проснись. Эдо с одной стороны почти испугался. Это что же у нас стряслось? А с другой он ужасно не выспался и ни за что, хоть стреляй, не хотел вот прямо сейчас просыпаться в недобром мире, полном дурацких проблем. Короче, в здравом уме на такой эксперимент, пожалуй, всё-таки не решился бы, а спросонок вышло как-то само. Начертил в воздухе знак возвышения, которому научился у Киры, возвышая при этом не Тони Куртейна, который вообще пока не пришёл, а саму ситуацию, то, что произошло, вернее, вот прямо сейчас происходит. Пусть, когда Тони войдёт, случится самое наилучшее из возможного в сложившихся обстоятельствах. Такая у него была логика из чего, вероятно, следует, что на самом деле он тогда вообще не проснулся. Наяву, даже если бы до такого додумался, решил бы, что ерунда, а во сне что угодно может показаться логичным. На то и сон. Он даже увидел продолжение сна, как Тони Куртейн открывает дверь, но заходит не в его комнату, а в кафе своего двойника. И, несмотря на шок и растерянность, явно очень этому рад. Подумал, переворачиваясь на другой бок. Здорово получилось. Вдвоём они что угодно разрулят, пока я буду спать. Значит, знаком действительно можно возвысить не только самого человека, но и ситуацию, в которую он попал. Надо запомнить. Суперполезный лайфхак. Когда проснулся по-настоящему, было светло. Время приближалось к полудню. И, что особенно приятно, это в кои-то веки не имело значения. У Эда не было никаких планов на выходной день. Чего левая пятка пожелает, вот и все планы. А левая пятка пока желала барственно возлежать. Лежал, вспоминал. Что ему снилось, не снилось? Ладно, Тоня расскажет, заходил ли он среди ночи, и если да, что случилось потом. Но, кстати, даже если просто приснилось, наиву всё равно обязательно надо попробовать, — думал Эдда. Интересно, что из этого выйдет? Как подействует знак возвышения, если не к конкретному человеку, а к самой ситуации его применять? Но ну, по крайней мере, дома Тони Куртейна не было. Эдо не обходил все комнаты, только спустился в кухню. Просто присутствие и отсутствие очень по-разному ощущаются, особенно когда речь о смотрителе маяка. Кофе пришлось варить самому и пить в одиночестве. Но иногда разнообразие ради так даже и хорошо. В холодильнике было шаром покате. Ладно, это нормально. Они Эстония всегда примерно так хозяйство вели. То густо, то пусто. Так жить интересней. Каждый день холодильник прямо с утра напоминает, насколько непредсказуема жизнь. Только на кофе непредсказуемость жизни не распространялась. Кофе, как воздух, в любых обстоятельствах был. Он допивал кофе и курил сигарету. Первую, как всегда по утрам, за Сайруса. Такой у него теперь был ритуал. Сайрусу вроде не особенно надо, в смысле, сам за себя покурить уже может, но, во-первых, тот был в восторге, ты же мне жертву, как высшему духу приносишь, как настоящий дикий первобытный шаман. А во-вторых, Эдо, памятуя, что расстояние просто условность, представлял, как с каждой затяжкой понемногу вдыхает в Сайруса жизнь. Был ли от этого толк, он не знал. Честно говоря, сомневался. То есть умом вообще не верил, но смутно чувствовал, что какая-то польза от его усилий всё-таки есть. Ну и вообще это было приятно, как встреча со старым другом. Словно Сайрус каждое утро на минутку заходит с ним покурить. «Было бы здорово», — думал Эда. «Потому что весь этот мистический обмен разумов со спецэффектами дело, конечно, хорошее, но мне бы живьём повидаться. Я простой человек». В общем, Эдо допивал кофе и курил сигарету для Сайруса, когда услышал, что в холле стукнула дверь. Судя по звуку, не та, которая просто выход на улицу, а та, откуда заходят, возвращаясь на маяк с другой стороны. И на всякий случай пошел посмотреть, кто пришел и в каком состоянии. Мало ли, может, надо помочь. Увидев Юстаса из граничной полиции, Эдо так удивился, что даже забыл поздороваться. Просто стоял и смотрел потому что Юстас на маяк никогда не приходит. Он же великий мастер, непревзойденный знаток всех путей. Наконец сказал, — если вы кто не Куртейну, его сейчас нет. Смотался куда-то и даже надушенную прощальную записку мне под подушку не положил. — Почему надушенно? — равнодушно уточнил Юстас. Когда-то так было принято. Причем запах давал дополнительную информацию. Не грубо в лоб, а как бы слегка намекал. — Например, буду тосковать по тебе, или развлекайся, ни в чём себе не отказывай, или даже никогда не вернусь. По крайней мере, Тони мне так рассказывал. Надеюсь, он не выдумал, а действительно прочитал». Юстас кивнул, дескать, теперь понятно, и сел на стул. Даже скорее рухнул. Эда только сейчас заметил, как он осунулся, и, бледный до зелени, спросил. — Вы другой стороной отравились? Вызвать врача? Юстас отрицательно помотал головой. «Уже всё нормально, почти. Если у вас есть кофе...» «Да не вопрос». Эду метнулся в кухню, схватил свою чашку, жалко там мало осталось, буквально на дне. Принёс Юстасу, сказал. «Это мой, допивайте, а я пока новый сварю». Юстас выпил остывший кофе залпом, как принимают лекарства, одним глотком. Спросил. «А можно я с вами пойду на кухню? Как-то мне нехорошо становится в одиночестве». А вдвоем вполне ничего. Конечно, сам бы предложил, если бы не тормозил с просонок. Пошли. Правда, в холодильнике у нас нынче космос. В смысле, так же темно и пусто. А то бы я вас заодно накормил. Ой, нет, не надо. И Юстас содрогнулся, словно Эда уже силой запихивал ему в рот ложку супа или, не приведи, господи, шмат холодца. Вы в безопасности. Невольно улыбнулся Эда. Говорю же, еды в доме нет. Зато, кстати, выпивки море. — Мы с ней не справляемся, просто не успеваем. Так себе из нас алкаши. Хотите чего-нибудь? Юстас задумался, наконец кивнул. — Да, наверное. Добавьте мне в кофе виски. Или нет, лучше ром. Пока варился кофе, Юстас стал более-менее нормального цвета. Бледный, но хоть не зелёный, как зимний салат. И характерное выражение «кажется, я помираю» сменилось вполне рядовым, житейским «хреново идут дела». Так что Эду наконец решился его спросить. — Что-то случилось? Почему вы пришли на маяк? — Потому что на другой стороне проходы закрылись, — ответил Юстас. — Как? — обешел Эду. — Все? — Все, не все, не знаю. Это проверить надо. Но я семнадцать раз обломался, пока добирался до маяка, который, кстати, почему-то зелёным светится, хотя всегда синий же был. Вот это как раз нормально. И даёт ответ на вопрос, куда делся Тони Куртейн. К своему двойнику пошёл завтракать. Маяк всегда светит зелёным, когда они вместе, вдвоём. — Ничего себе! — присвистнул Юстас. — Я не знал. Да никто не знал. Раньше смотрители маяка с двойниками на его не встречались. Тони всех обскакал. Так что за беда приключилась с проходами? — Вот именно что беда. Я Эву домой провожал, ей зачем-то прямо с утра пораньше приспичило. Ладно, надо так надо, отвел. Туда нормально прошли, как всегда, никаких ощутимых отличий. Она убежала, а я попытался вернуться обратно, и ни хрена. Несколько раз попробовал. Думал, может, не выспался, или просто так сильно не хочу уходить оттуда, где осталась она, ну, мало ли. Как только не взбрыкивает подсознание. Любовь, говорят, творит с людьми чудеса, а чудеса бывают и неприятные. «Это факт», — подтвердил Эдо, крупный специалист по неприятным чудесам. «Короче», — продолжил Юстас, — «я много раз пробовал, и в том месте, и по дороге, пока шёл на маяк. Нету к нам оттуда проходов, как будто вообще никогда их не было. Ну, ощущается так. Я испугался, как в жизни ничего не боялся». Впервые так влип. Ещё наш маяк светит зелёным. Непонятно, можно ли будет на такой новый свет пройти. Как будто весь мир поломался, и я среди обломков застрял. Плюс мне же на другой стороне всегда сразу становится дурно. Хочется повеситься, застрелиться и заодно выпить яду. А теперь ещё и зверски тошнит. — Не понимаю, как вы вообще справились? — вздохнул Эду. — Я бы сдох. И одновременно подумал голосом Сайруса. Когда такое творится, надо не ахать и охать, а срочно бежать за помощью к старшим жрецам. Ведь не поспоришь. Ладно, кто у нас нынче тут старший жрец? Достал телефон и набрал Ханну Лору. Благо знал ее номер еще с тех времен, когда только вернулся домой, и все носились с ним, как с писаной торбой. Ограничная полиция взяла под охрану, как особо ценный объект. Ханна Лора ответила сразу. Он не успел обдумать, как ей все объяснить. Может, так даже лучше. Сказал коротко, чётко. На маяк пришёл Юстас. Говорит, на другой стороне закрылись проходы. Он сам, с учётом обстоятельств, вполне ничего, даже врача не надо. Я ему кофе с Ромом дал. Тебе как удобнее, чтобы мы к тебе приехали, или сама придёшь на маяк? Ну, — Почему приехать должны вы оба? — опешила Ханна Лора. — Ты тут причем? Закономерный вопрос. Эду не то, что заранее заготовил эффектный ответ, просто сам очень ясно сейчас понимал, почему это его касается. Но хоть убей, не мог сформулировать, а на Старом Жреческом оказалось легко. — Тера Хоромшау. — И точка. Дескать, есть на свете такая интересная штука, большая судьба. Ханна Лора маленькая. Что из этого следует, сообразит сама. — Сообразила. — Сказала. — Если Юстасу... Точно не нужен врач, вари ещё кофе. Буду на маяке через десять минут. — Ты Ханни Лори звонил? — спросил Юстас. Эдо кивнул и сказал, поскольку догадывался, что сейчас больше всего волнует Юстаса. — С Эвой нормально всё будет. Если вдруг даже в квартире Кары проход закрылся, я сам её на маяк приведу. Она когда собиралась вернуться? — Сегодня же вечером. Поэтому, собственно, с утра подорвалась, чтобы кучу всего успеть. — Вообще отлично. Поговорим сейчас с Ханной Лорой и пойду на другую сторону. Телефон Эвы знаю. Мы знакомы давным-давно. — Да, я в курсе. — Юстас выдал бледную тень улыбки. — Мы же с ней из-за вас выливали весной ездили. Ну, то есть из-за вашего мертвого друга. О, нахренеть какой! — Спасибо, — ответил Эдо голосом Сайруса. — Я, да, не то слово, любовь в моей жизни. Шикарный парень вообще. Они так смеялись, что оконные стёкла звенели, уронили на пол пустую чашку, ещё и столкнулись лбами, одновременно бросившись её поднимать. Короче, Сайрус разрядил обстановку, и Юстас от смеха, так часто бывает, резко поздоровел. Ханна Лорг пришла не через десять минут, а через все двадцать, зато с горячими круассанами. думаю, машинально взял сразу два, причём не потому что голодный, а типа себе и Сайрусу. Так проникся прогрессивной идеей, будто расстояние ерунда. Осознав это, не рассмеялся только потому, что к тому моменту выдохся. Но слопал оба, один за другим, молниеносно, пока разливал кофе по чашкам. Без завтрака все-таки трудно прожить. Ты точно в порядке? Недоверчиво спросила Ханна Лора Юстаса. Фантастика. Ты же другую сторону и раньше не выносила, а теперь-то как вообще жив остался? Тот развёл руками, почти виновата. Дескать, не помер, обманул твои ожидания, извини. — Я его исцелил мистическим способом, — без тени улыбки сообщил Ханне Лоре Эду, методом чудотворного наложения мёртвого элевальского жреца. — Это ты отлично придумал, — также серьёзно ответила Ханну Лора. — Новое слово в медицине сказал. До тебя никто не догадался делать пострадавшему от другой стороны компрессы из элевальских мертвецов. «Может, и догадались», — возразил Эдо голосом Сайруса. «Да кто бы им дал?» Ханна Лора нахмурилась, но тут же улыбнулась, кивнула. «И то. Ты лучше скажи, зачем я тебе понадобилась? Что ты хотел узнать?» «Узнать?» — удивился Эдо. «Да вроде бы ничего. У меня не вопросы, а просьба. Если у нас на другой стороне проходы закрылись, это трындец как плохо». Я сейчас туда пойду, посмотрю, что можно сделать, но совсем не уверен, что у меня получится. Открывать проходы меня не учили, вообще я ничего похожего не припомню. Но ты-то точно умеешь их открывать. — С чего ты решил? — Понятия не имею, — честно признался он, — но совершенно уверен. На деньги поспорил бы, да спорить не с кем, где я найду таких дураков. Это знание, понимаешь, как бы разлито в воздухе, и я его просто оттуда взял. «Все, приехали», — вздохнула Ханна Лора. «Здравствуй, дорогая северная традиция. Давно не виделись. Узнаю неподражаемый стиль». «Ну, я, правда, не совсем зря на черный север смотался», — согласился Эду. «Можно сказать, окупил бензин. Но важно сейчас не это. Проходы. Они не должны быть закрыты. Что бы там на другой стороне не случилось. Проходы в граничных городах — дыхание мира. А мир у нас общий, один». Сам себя слушал как бы со стороны, удивляясь. Откуда я это знаю? Что, тоже от Киры? Она меня так туго набила сокровенными тайнами, как мясник набивает бирвурст? Бирвурст. Немецкий бирвюрст. Буквально пивная колбаса. Немецкая варёная колбаса, обычно подаваемая к пиву. Обычно набивается в натуральную оболочку из свиного мочевого пузыря, поэтому имеет небольшой размер и сферическую форму. Удивление было не совсем настоящее, скорее дань старой привычке считать одни вещи возможными, а другие — не очень. Уступка скептическому уму, который явно дышал на ладан, доживал свои последние дни. Для умирающего ничего не жалко, лишь бы ему полегчало. Хочешь удивиться? Ну, удивись. Эту точку зрения я не разделяю, — фыркнула Ханна Лора. И, улыбнувшись так тепло, как обычно не улыбаются в споре, добавила. Между прочим, именно с вопроса о единстве якобы общего мира и начался раскол в нашей традиции. Давным-давно, задолго до наступления эпохи хаоса. И вдруг всё по-новой. Смешно. «Только я не выйду из храма, хлопнув дверью, и не уеду на чёрный север». В тон ей ответил Эду. «Потому что мы, во-первых, на маяке, а не в храме. Я сейчас вообще тут живу, а во-вторых, северяне меня на порог не пустят». Они, понимаешь, считают, что моё место тут и на нашей другой стороне, да, везде понемножку, лишь бы подальше от их винных погребов. Хочешь, кстати, попробовать, какое вино там считается неудачным? У нас ещё вроде осталось, буквально на дне. — Очень хочу, — вздохнула она, — но у меня разгар рабочего дня. Зато я на больничном, — оживился Юстас, и в ответ на возмущённый взгляд Ханны Лоры напомнил. Я же отравился на другой стороне. В итоге Эдо налил вина им обоим, и буквально на палец, чтобы снова ощутить счастливый вкус тёплой морозной осенней ночи, в хай-не-хай -хай себе, — сказал Ханни Лори. — Я, знаю, что тот ещё теоретик. Спорить о мироустройстве совсем не готов. Могу согласиться, что мир нифига не един. Мне не жалко. А миру сто пудов всё равно, что мы тут о нём говорим. Но дыхание есть дыхание. Если проходы закрылись, и мир начнёт задыхаться, Мы здесь это тоже почувствуем. Пожалуйста, помоги. — Пока я чувствую исключительно облегчение, — неохотно ответила Ханна Лора. — Ещё не знаю, что стряслось на нашей другой стороне, но я больше не ощущаю их панический страх и унылую злую покорность, которые отравляли нам атмосферу. — Разве они отравляли? — хором спросили Эдо и Юстас. Ханна Лора пожала плечами. — Если вы ничего такого не чувствовали, значит, для вас нет. — а Для меня — да. Я чувствительная, ничего не могу игнорировать, даже самый слабый сигнал. Скажу больше, я даже к тамошним духам-хранителям ходила, хотела их попросить, чтобы хоть половину проходов закрыли, потому что чем дальше, тем хуже. Когда все начнут чувствовать, как у нас испортилась атмосфера, поздно будет уже исправлять. Они меня, конечно, послали подальше, предварительно напоив. Ладно, имеют право. И нового исхода переговоров наивно было с моей стороны ожидать. Ну, слушайте, вот просто поверьте мне на слово, передать не могу, как у нас сегодня с утра хорошо. Я подумала, на другой стороне жизнь наладилась. Может, духи-хранители наконец психанули и заколдовали все население? Или бездна вернулась? Ну, мало ли. Иногда случаются чудеса. Ждала Кару с хорошими новостями, а у них, значит, просто проходы закрылись. Ну, ладно, за наших можно не волноваться. Кому надо, придут на свет маяка. «Эй!» — перебил ее Эда. «Какое может быть просто? Просто проходы не закрываются. Это значит, что случилась большая беда. Какая? Потом разберемся. Сначала проходы». «Говоришь, просила закрыть половину?» «Ну, слушай, какие проблемы? Не обязательно сразу все открывать. Штук десять вполне достаточно. Ладно, для начала хотя бы пять». «Охренел вообще!» Ханна Лора выглядела не столько сердитой, сколько растерянной. «Ты чего вдруг раскомандовался? Что за дела?» Эду, с одной стороны, и сам не знал, чего раскомандовался. Как его так занесло? А с другой? Все он знал, конечно. Все, кроме нужных для объяснения слов. Поэтому он очертил в воздухе священный знак возвышения в твердой уверенности, что лишнее возвышение ни человеку, ни ситуации точно не повредит. Сказал. Просто ты офигенная, не представляешь насколько. Я серьезно, у тебя пик офигенности еще впереди, сама потом удивишься, но уже прямо сейчас достаточно офигенная, чтобы всех нас в трудный момент спасти. Не только нашу изнанку, нам тоже нужны проходы с другой стороны. Если это надолго затянется, хаос нас захлестнет, как уже было, собственно, на твоей памяти. Я-то про исчезающие империи знаю только из книг. Короче, нам самим позарез нужна эта связь. Другая сторона нас своим тяжелым дыханием, ну, структурирует, что ли, держит в форме. Не знаю, как сформулировать. Ну, ты и так поняла. Ханна Лора смотрела на него, как нахтоническое чудовище, зачем-то вылишее из свадебного пирога. То есть без особой симпатии, но с уважением. И с ясным пониманием, что он при желании может испепелить ее взглядом. Что, кстати, не было правдой. Испепелить совершенно точно не мог. Кира его этому не научила. И правильно сделала. Не с моим темпераментом. А то был бы потом как дракончик из анекдота. Папу съел, маму съел, бедный я сирота, — думал Эдо. И слышал, вернее чувствовал, как Сайрус хохочет в голос, подавившись сигарным дымом где-то там у себя на пустынном морском берегу. — Они там по большей части совершенно невыносимые, — добавил он примирительно. — И жизнь у них тоже невыносимая, и атмосфера, — Да вообще всё. Я на самом деле понимаю, почему Юстас там еле выдерживает, а тебе становится плохо даже от слабого сквозняка. И не то чтобы только теоретически. Если что, по моим жилам до сих пор бежит кровь человека другой стороны. А по другим, будем считать, тоже жилам струится их золотой и зелёный свет. Я знаю, чего это стоит и каково им приходится. Но самое главное — я знаю, зачем. — Что зачем? — окончательно растерялась Ханна Лора. — Зачем они такие невыносимые? И почему там так нелепо устроена жизнь? Мучительные реальности, вроде нашей другой стороны, нужны, чтобы отбрасывать прекрасные невесомые тени, рожденные отчаянием тамошних жителей. Понятно, не всех подряд, а только тех, кто ощущает себя там в ловушке, откуда-то знает, что все должно быть не так. Результатом их безнадежных мечтаний, страстей, устремлений, безоглядной любви к тому, чего нет, иногда становятся дивные тени, возможности, шансы. Многие исчезают бесследно, но некоторые со временем осуществляются, наполняются подлинной жизнью, и потом уже кажется, будто они были всегда. Я не знаю, как это устроено, как совершается выбор, почему одни тени тают, а другие веществляются, но иногда происходит вот так. «Сайрус говорил то же самое», — внезапно вмешался Юстас. «Ваш друг, мёртвый жрец. Не мне, а Эве. Ну, я-то переводил. Другими словами, но по смыслу один в один. А под конец он вообще выдал гипотезу. Может, на самом деле наша реальность тоже из чьей-то мечты родилась? И так убедительно говорил. Я когда услышал, думал, что чокнусь. Но им нужен был вменяемый переводчик. Короче, как всегда, работа спасла». «Вот и оно», — кивнул Эду. Я на самом деле сам толком не понимаю, кто вложил в меня это знание — Сайрус, Кира или сама реальность. У нас же очень разговорчивый мир, все свои тайны готов открыть, да никто не слушает, а кто слушает, не понимает всё равно ни черта. Я, собственно, тоже не особо понятливый, зато общительный и препод со стажем. «Язык нормально подвешен. То, что сам толком не понимаю, могу доходчиво пересказать. Короче, вполне может оказаться, что мы в большом долгу у нашей другой стороны. А такие долги, даже гипотетические, лучше в нужный момент отдавать». Он повернулся к Ханне Лоре, которая задумчиво крутила в руках все еще почти полный стакан. «Посмотри на меня, пожалуйста». Растопырил пальцы, как Кира во сне научила. Спросил. «Знаешь эту технику?» Ханна Лора отрицательно помотала головой. «Священный знак радости», — объяснил Эда, — «чтобы отворять четвертые небеса». «Почему именно четвертые?» — изумилась она. «Понятия не имею. Мне сказали, как небеса считают, меня не касается. Для начала достаточно научиться их открывать. Знак для другой стороны. Над нами эти радостные небеса и так все время открыты. Но если у нас действительно атмосфера испортится, я знаю, что делать» а теперь и ты будешь знать. Ханна Лора нахмурилась, потом улыбнулась, стукнула кулаком по открытой ладони, как рыбаки в порту, когда сговариваются с рестораторами о продаже улова. Сказала, — Ладно, нормальная сделка. Магия черного севера на полу не валяется. Беру. Проводив Ханну Лору и Юстаса, Эду не сразу рванул на другую сторону. Сперва вошел в украду пирог по соседству и, ну, предположим, позавтракал, если можно считать завтраком то, что ешь в половине четвёртого пополудни. Даже не потому, что был такой уж голодный. После полудюжины круассанов вполне мог бы до вечера бодро скакать. Просто оттягивал момент, когда придётся пойти на другую сторону. Спросить, что у вас случилось, и узнать. Не только уступал естественному человеческому желанию как можно дольше избегать неприятностей, но и как бы давал ситуации возможности справиться. Думал... Пусть сперва Ханна Лора, которая вроде сразу туда побежала, откроет хотя бы пару проходов, а ещё лучше выяснит, что ничего делать не надо, и так уже всё нараспашку. Предположим, это был случайный технический сбой. Поэтому после завтрака вернулся на маяк, под предлогом переодеться. Но на другой стороне почти всегда холодней. Долго возился в холле, наводил там порядок, расставлял на столе бутылки с джином и ромом, Писал записку с телефонами дежурных врачей граничной полиции и центрального госпиталя. Собственно, правильно делал. Мало ли кто на маяк вернется. И неизвестно, как себя будет чувствовать. Вдруг еще хуже, чем Юстас. А нас стони не нет, — думал Эду, тщательно протирая салфеткой стаканы. И вот это уже, конечно, было лишнее. Все, — сказал он себе. Пошли. На другую сторону прошел легко. Как всегда, обычная дорога и через любимый Юстасов двор. «Ну, то есть, как любимый, просто ближе всех к маяку». «Юстас меня от то необычно в последний момент уводил, когда руки уже начинали становиться прозрачными», — вспомнил Эду. «Я всякий раз обмирал от ужаса, но прикидывался невшибенным героем. Ничего со мной не случится, если ещё полчаса посидеть». И тут приходил мой спаситель, Юстас из граничной полиции, неумолимый как смерть. Я его обзывал «разрушителем наслаждений» и «разлучителем собраний», не объясняя, откуда цитата, и что означает. Цитата из «Тысяча и одной ночи». Разрушительницей наслаждений и разлучительницей собраний там называют смерть. Кстати, надо будет при случае ему рассказать. Проход из этого двора вел на набережную Нерец, и в обычные времена довольно безлюдную, а сейчас локдаун, ноябрь, туман... Совершенно пустынно, как, впрочем, весь город здесь, на другой стороне. Первым делом включил телефон и позвонил Каре, Спросил, не здороваясь, что у вас с проходами. «Закрылись», — ответила та. «У меня в квартире остался, и вроде бы это всё. Причём понятно, почему, к сожалению. У нас Юргис ушёл, то есть сгинул. Совсем». «Кто у вас сгинул?» «Ай, ну да», — спохватилась она. Ты же не знал его, настоящего имени. Для тебя и Георг. — Точно, вот так же его звали, — обрадовался Эдо. А хвастался, что навсегда свое последнее имя сжег. Хорошо, что передумал. С именем в сто раз Удо. Он осекся на полуслове, осознав, наконец, смысл сказанного. Растерянно переспросил. — Погоди, как это сгинул? Куда? Какой — Куда? — На кой черт? Стефан говорит, что по делу. Вроде должен скоро вернуться. И тогда все станет нормально. Проходы снова откроются. Хорошо заживем. Но, похоже, Стефан сам не особо уверен. Не понравился мне его тон. Проходы Ханна Лора, по идее, уже прямо сейчас открывает, — сказал Эдо. Ханна Лора? Ты спятил? Встревожилась Кара. Да не особо. Не сильнее, чем всегда. Просто она мне пообещала. И вроде сразу сюда пошла. Часа полтора назад дело было. Может, что-то успела уже. — Она тебе обещала? — перебила его Кара. — То есть сперва ты потребовал? — Да почему сразу потребовал? — вежливо попросил. — А Ханна Лора умеет открывать проходы? Здесь? На другой стороне? — Умеет, конечно. Какие проблемы? Как ни крути, а жреческая традиция у нас в эпоху исчезающих империй была ого-го. — Эй! — Кара рассмеялась, совершенно как в старые времена. — «Я с кем вообще разговариваю? Из какой тёмной пещеры ты вылез, чокнутый древний жрец? И куда подевал моего приятеля Эду Ланга? Надеюсь, не укокошил, а всего лишь спёр у него телефон?» «Вот ты смеёшься», — вздохнул Эду. А «Мне в последнее время всё чаще кажется, что таки да, укакошил. Но я стараюсь придерживаться более оптимистической версии. Просто связал по рукам и ногам и запер в подвале. Или даже в той тёмной пещере, откуда вылез я сам». Поговорив с Карой, Эдо решил зайти к Тони, расспросить Стефана или хотя бы просто на него посмотреть, убедиться, что он в порядке, в смысле сияет, как прежде сиял. Это самое главное, остальное как-нибудь доуладится. Это же Стефан, на нём здесь всё держится, он великий шаман. И Тони, и его двойника тоже не помешают увидеть своими глазами, всем телом почувствовать, вот они, не мерещатся, есть. И тогда, по крайней мере, он на это надеялся, наконец станет ясно, что ему теперь делать. «По идее, я же очень полезный», — думал Эда. «Столько хрен знает, чего могу, надо только сообразить, с чего начинать, а потом само понесётся. Ну вот, приду в этот их дискретный кабак, сяду там в кресло, выпью рюмку райской настойки на какой-нибудь летней ночи, съем котлету и сразу соображу». Кара сказала, что пару часов назад Тони на кафе размещалась в закрытом бюро переводов на улице Басанавичуса. То есть в кои-то веки можно не рыскать по городу в надежде случайно на них напороться, а просто пойти туда. «Отсюда пешком минут двадцать», — прикинул Эду. «Правда, почти всю дорогу в гору. Ладно, значит, будем считать полчаса». Начертил в воздухе Кирин знак возвышения для всего мира сразу. Но в первую очередь всё-таки для себя». В надежде, что это поможет делать всё правильно, даже действуя наобум. Ну, гад. Быть полезным, ладно, хотя бы уместным. Но куда конец просто не навредить. Вложил в этот жест столько силы, что даже в глазах потемнело. Подумал без особой уверенности. Ну, это же, наверное, хорошо. Достал из кармана плеер, чтобы шлось веселее. Почти не удивился, что услышал музыку, прежде чем сунул наушники в уши. На фоне всего остального, что с ним в последнее время творилось, это было вполне нормально. Подумаешь, причины и следствия поменялись местами. Вот уж чудо так чудо, упасть и не встать. Но в последний момент опомнился, буквально силой себя одернул. Стоп, погоди, музыка не в плеере, а снаружи. Где-то здесь, поблизости. Офигеть, сумерки на другой стороне, опустевший город, сырой осенний туман и труба. Труба! Труба! Он сперва пошел, а потом побежал, уже совершенно не сомневаясь, чья эта труба. Чтобы я Цвету, единственную, неповторимую, с кем-нибудь перепутал. Да ладно, не настолько я плох. Цвета стояла под мостом короля Миндовга. Заметила его, когда подошел совсем близко. Просияла, но не перестала играть. Эду встал рядом с ней. Прислонился спиной к опоре моста, закрыл глаза, чтобы быть не только здесь, а везде сразу. И даже в каком-то смысле нигде, когда пьеса закончилась и труба замолчала, сказал «Ты чудо! Взяла и случилось! Самый добрый на свете знак!»